Глава 41. Сальватор. Отправиться в архив за документами парни мне самому не позволили, так как это дело касалось всего рода, было решено, что такую прорву бумаг я просто не унесу, хотя все знали, что это только два-три документа. Небольшое двухэтажное здание с тёмной покатой крышей, резными дверями и маленькими окнами за закрытыми ставнями ютилось позади дворцового комплекса. Поднявшись на три ступени, я глубоко вздохнул, словно собирался нырнуть в ледяную воду. За деревьями был небольшой коридор, где сидел государственник в тёмной одежде. Ещё довольно молодой, мужчина что-то писал мелким почерком на отдельном листе бумаги. С одной стороны стола высилась стопка уже исписанных, и лежали книги, с которых он что-то переписывал. Цель визита Строго вопросил мужчина, открывая огромный журнал, что занимал вторую половину стола, получить документы. Внутренне трепеща, произнёс я: "На меня глянули внимательно, так словно в этом тёмном помещении с одной единственной лампой, что горела на столе, можно было разглядеть хоть что-то ещё, помимо теней в углах. Проходите, Сальватор де Кламера, старший архивариус вас ожидает". Остальные могут подождать снаружи, там прекрасная погода. Как всегда, немного удивлённый тем, откуда люди на подобных должностях могут знать в лицо всех и каждого, я прошёл дальше. Но, возмущённый вопль Мигеля заглох, так и не оформившись во что-то основательное, Хорхе, поймав кузена за плечо, развернул его к выходу. Нам и правда сейчас было совсем ни к чему спорить с кем-то, от кого, пусть и в малой степени, могло зависеть будущее семьи. Следующее помещение, ничуть не лучше освещённое, было как раз тем самым сердцем всех документов Сайгоры. Конечно, самые важные и ценные бумаги хранились дальше, куда не пускали простых смертных, но и здесь хватало оригиналов титулований и прав на землю. Многие из них Те, что передавались по наследству или имели неограниченный срок действия, были написаны не на бумаге, а на дощечках, соединённых между собой и скрученных. Кажется, их даже пропитывали составом, который предотвращал возгорание. Ходили легенды, что когда-то давно здесь случился грандиозный пожар, Но это было так давно, что никто не мог точно сказать, сгорело тогда просто пару бумаг, или на самом деле в огне пропали все документы с титулами и правами на землю. «Вас ожидали еще вчера», – прошелестел голос из-за стеллажей. «Я не был уверен, что готов». Честно признался, титулование князем – не совсем то же, что возврат прежнего ранга. Я все еще не был уверен, что это на благо». и потом не придется платить за подобное повторно. Втри, дорога. Что ж, надеюсь, вы готовы сегодня. Флегматично, словно его вовсе ничто в жизни не могло поколебать, произнес низенький пузатый мужичок, выглядящий несколько нелепо среди этих стеллажей. Такое место, как мне казалось, требовало тощего и высокого работника, и это в который раз показывало, что судить о внешности... не стоит. Поманив меня пальцем этот человек с гладким, без единой морщинки лицом и выбритой головой, поманил меня рукой, весьма изящно двигаясь между полок. Чем дальше мы шли, тем тяжелее становился воздух, казалось, он напитывается пылью и самой значимостью документов. Запах здесь был каким-то особенным, кроме прочего, вызывающий ассоциации с цветочным маслом, очень похожим на то, которым протирали клинки на востоке. Остановившись у небольшого круглого столика, затерянного среди стелажей, архивариус повернулся ко мне. В руках у него уже была пара свитков, от официального вида которых сжимало горло. Это бумаги на новое владение, выделенное для вашей семьи, также документы на содержание титула и на ежегодные выплаты из казны. Ещё я вам передаю документы на дополнительные земли. которые не относятся к княжеским владениям. Почему? Этого мне не сообщали. Они идут с пометкой за заслуги и относятся к именным, а не титульным. А это, как сами знаете, может включать в себя всё что угодно: от подданной вовремя салфетки до спасения чьей-то жизни. Подумайте, за что вас могли так особенно отблагодарить? Архивариус пожал плечом, отчего живот, выступающий над поясом, заколыхался. Развернув ту часть, что была привязана тонкой лентой к основному свитку, я хмыкнул. Интересный выбор. Приказ о титуловании князем и печать вы получите из рук конунга завтра, при всем дворе. Но все в силе со вчерашнего дня. Я кивнул, принимая очередной свиток с документами, перечень наследуемых княжеских земель, заверенной особой печатью. Такой документ нельзя ни подделать, ни изменить. Подобные бумаги гарантировали соблюдение границ земель, что было немаловажно при земельных спорах. Что-то ещё? Мне показалось, что подрагивает каждая жилка тела, так это было значимо и долгожданно. Только подписать, ваше сиятельство. Архивариус чуть склонил голову, обращаясь ко мне впервые по новому титулу. а затем развернул толстый фолиант с пустыми страницами. «Приложите ладонь к листу. Многоуважаемый Сальватор де Кламеро. Князь Софье». Чувствуя, как гудят пальцы, я прижал руку к шершавой бумаге. Она казалась тёплой, немного жёсткой, словно была плохо выделана. Руку вдруг обожгло, а по бумаге пробежала рябь. «Достаточно». Всё так же спокойно и даже безразлично произнёс архивариус. Стоило мне убрать ладонь, как бумага стала стремительно темнеть там, где её касалась моя кожа, а ещё через мгновение вокруг рисунка ладони зазмились буквы. И так же быстро всё пропало, оставив лист совершенно чистым. Или не совсем. Присмотревшись, я заметил внизу листа мелко-мелко написанное собственное имя. Вот теперь на самом деле всё, ваше сиятельство. И только теперь губы архивариуса чуть дрогнули, наметя в тень улыбки. Кивнув на прощание, прижимая свитки документов как величайшую ценность, я направился к выходу из этого тёмного лабиринта. Но ну что? Мегель нетерпеливо переминался у лестницы в архив, явно волнуясь не чуть ни меньше меня, а может и больше. Протянув кузену один из свитков, отыскав нужной по ленте, я попытался улыбнуться одеревенелыми губами. Давайте посмотрим, как выглядит наша новая столичная резиденция. Мигель дрожащими руками принял документ, развернув свиток. Прочтя едва ли не пару строк, кузен вдруг согнулся, прикрыв ладонью лицо. Хорхе, сидящий до этого на ступенях, поднялся и похлопал друга по плечу, пытаясь поддержать. Сколько лет прошло, Сальва? хрипло спросил Луис, отвернувшись и медленно отвязывая лошадей. Почти 13. Я никак не мог заставить себя сложить документы в сумку, казалось, стоит их выпустить из рук, как они исчезнут. Через три декады исполнилось бы, сумев взять себя в руки, произнёс Мигель. Глаза кузена были красными. То, что он, как и остальные ребята, был из младшей ветви, ничуть не уменьшало волнения. В Министерстве наказаний мы тогда все сидели в соседних камерах. Все вместе потом, едва держась на ногах после встречи с умельцами подземелий, складывали то немногочисленное добро, что нам разрешили забрать. В первый год мы в пятером, будучи почти одного возраста, постоянно дрались, практически не разговаривали и ненавидели всех на свете. пропадая неделями на охоте, стараясь хоть куда-то направить гнев, разгорающийся от острого чувства несправедливости. Много позже, когда чувства немного улеглись, старшие мужчины рода стали учить нас тем особым техникам, которые могли помочь справиться с собой и которые пригодились, когда началась война. Иногда затея казалась глупой, и очень хотелось бросить всё и убраться прочь из этой страны, которая так невысоко оценила верность нашего рода. Но старшие поколения были против, продолжая упрямо и молча, не поясняя, делать то, что считали нужным. И только много лет спустя я смог понять, что родители, дедья и тётушки ждут сегодняшнего дня, ждут, когда смогут вернуть себе то, что полагается. и именно с этой целью нас учтили и отправили к конкретному командиру. Теперь я думаю, что Назарат всё же знал, кто мы, когда наш небольшой отряд явился в ставку его сына. Но тогда казалось, что все имена и лица стёрты из памяти людей, что мы просто бродяги, решившие немного заработать. 13 лет, тихо произнёс Хорхе, запрыгивая на спину своей лошади. Даже не верится, что мы всё же справились с этим делом. Ну, Сальва, что нам выделила корона Имене Софье. Припомнил я новый титул, заворачивая документы в кусок чистой ткани и всё же убирая их в сумку. Знаешь его? Да, светло и радостно улыбнулся Луис, словно ему подарили солнце. Светлое большое поместье по дороге к о дворцу было вычищено и приведено в относительный порядок, так что здесь вполне можно было сразу разместиться. И несмотря на то, что место казалось слишком много, коридоры ощущались пустыми и гулкими, но я с лёгкостью мог представить, как мама будет расставлять здесь украшения, а отец посадит во дворе дерево, как делал всегда в новом доме семьи. Распахнув тяжёлые ставни, ведущие на главную улицу города, что была частично видна из-за высокого забора, я глубоко вздохнул. Кажется, сегодня по-особенному ощущая запах города, вся усталость прошлых дней, все волнения и тревоги на сегодня отступили, оставив только спокойствие и надежду на что-то светлое. Одежду прислали утром. Даже уже не удивившись, что Министерство церемоний посчитало нас всех, я только фыркнул, рассматривая свой наряд. «Сальва будет одет, как девочка!» Настроение Мигеля, кажется, уже ничего не могло испортить. «Если ты забыл, женский наряд застёгивается на другую сторону», — фыркнул я, поправляя воротник. «Он Пусть на моём платье было куда больше узоров, чем у кузена, но всё же меньше, чем на женских одеяниях. Но кузен уже не слушал, пытаясь как-то справиться со своими волосами, которые никак не желали принять приличный вид, продолжая торчать во все стороны. Длинные шёлковые платья, надетые поверх широких штанов и тонкой рубашки, расшитые шёлком в соответствии с рангами, небольшие шапочки положены всем, кроме меня. Наряд был не очень громоздким, но всё же к нему требовалось привыкнуть, настолько он отличался от привычной одежды. Как думаешь, они вписали всех? спросил Хорхе, хмуро рассматривая носки своих высоких сапог из мягкой кожи, полагающиеся к этой одежде. Можешь не сомневаться, кивнул я, опять вспоминая, как нас везли в министерство наказаний когда-то. Когда у них были все имена, даже те, кто уже много лет жил далеко и почти не общался с главной ветвью. Со двора послышался какой-то шум, и слуга, который служил при поместье, сообщил, что можно отправляться во дворец. Немного посетовав, что нам нельзя ехать на праздник верхом, а предстоит трястись пусть и недолго в повозке, Мигель, подобрав подол своего наряда, первым забрался во внутрь. Сальва, ты должен сидеть тут. Напомнил брат, указывая на место напротив дверей. По привычке пытаюсь сесть ближе к выходу, я совсем забыл, что теперь в некоторых случаях будет куда больше регламента. Наследник семьи не может сидеть вблизи окон, а уж князь тем более, фыркнул Луис, также кивая на необходимое место. Но я не какой-то слабый и обрюзгший князёк, в тон друзьям отозвался я, всё же садясь, где просили. А никто этого и не говорил. Пусть мы сами считаем это бессмысленным, давай сегодня следовать правилам, кивнул Хорхе, словно это было на самом деле важно. Несколько минут мы ехали молча, вслушиваясь в стук лошадиных копыт и шаги сопровождающих нас факельщиков, пока волнение вновь не подхлестнуло Мигеля. Ты видел её? Видел, как твоя принцесса въезжала в город? Кузен не мог сдержать улыбку. Но тут и я был согласен. Зрелище впечатляло, особенно тёмный шлейф из дыма, тянущийся позади повозки, и зелёные огни от потустороннего света, которых хотелось осенить себя защитным жестом. Но всё же у меня было что сказать на это. Олив, пока не моя. Что-то хрустнуло, и опустив глаза, я с удивлением уставился на деревянную завитушку, что раньше была частью украшения усидение. Знаешь, кузен, тут дело уже не только в тебе, задумчиво произнёс Мигель, забирая у меня деревяшку. Мы не можем оставить прекрасную леди в такой ситуации. Это вовсе не по-мужски. В какой? Мне никак не удавалось проследить за логикой парней. Отвлекали мысли о том, как же всё решить с наименьшими потерями и волнениями, когда ты в неё влюблён. вполне серьёзно кивнул Хорхе. Повозка затормозила и двери распахнулись, не давая мне ничего ответить на это. Впрочем, слов-то у меня и не было. Танцовщицы были великолепны. Их лёгкие, летящие и полупрозрачные наряды, созданные из множества слоёв речайшего шёлка, взмывали вверх при каждом плавном движении, медленно опадая вниз. Словно лепестки огромных деревьев, ткани кружились, окутывая изящные и тонкие конечности девушек в такт музыке. Такая любовь к красоте и искусству казалась несколько неподходящей с Айгором, если судить по всему, что я о них уже знала, но сейчас в этом зале прекрасные девы были столь уместны, что и вообразить их где-то ещё не представлялось возможным. Тебе нравится? Гиллата отщипнула крошку от миниатюрного лакомства на своём столе, глядя на меня. Они очень плавные и изящные. Даже не верится, что в руках у них столько же костей, сколько у остальных людей. Их учат с самого раннего детства, отбирают девочек, которые малы для своего возраста, и готовят. Забирают их из семей, селят в общем доме и учат лет 10. И что, родители отдают дочерей Просто так? Это казалось нелепым и неправильным, хотя что-то подобное я слышала и раньше. Многие, тонкие как глаза девушки, склонились в поклоне, а затем стремительно выбежали из зала через одну из боковых дверей. На смену представлениям опять понеслись тосты. Поднимая свою рюмочку в ответ на очередное пожелание счастья и красоты, я все же больше слушала к Елату, чем к чиновника. Это хорошая судьба. Девочка будет востребована многие годы, ее обеспечат едой и жильем, уберегут от незавидной судьбы, что выпадает некоторым бедняжкам, попавшим не в те руки. А к тридцати, заработав весьма приличное приданное, танцовщица может выйти замуж, имея к этому сроку уже ни одного верного ухажера. «Так поздно?» Кажется, от удивления мои глаза едва не выкатились на затянутые шёлком колени. Киеллата тихо рассмеялась, прикрыв рот широким рукавом. О, да, довольно солидный возраст, согласна. Вот только эти девушки в свои 30 выглядят так, словно им нет и 18. Иногда я страшно завидую такой судьбе. Последняя фраза была произнесена спокойно, почти безразлично. Но мне всё равно показалось, что в голосе принцессы присутствует немного горечи. И, кажется, я понимала, о чём шла речь. Кто-то со стороны мог бы подумать, что жизнь высокородной дамы, дочери уважаемого семейства, проще и радужней, и в каких-то вопросах оно так и было. Но вот сидящая рядом принцесса, будучи самой влиятельной и уважаемой дамой этой страны, мечтала о судьбе танцовщицы. Иногда, думаю, совсем и не часто, но когда груз ответственности и долга перед страной становился слишком большим, Киллата предпочла бы просто танцевать. Знаешь, фыркнула принцесса, чуть склонив голову, отчего украшения в её короне, похожие на шапочку, заколыхались. Ты ведь не единственная принцесса, у которой нет супруга. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. Видя, как что-то меняется на моём лице, тётушка нынешнего Конунга, давно вдовевшая и не имеющая, по слухам, даже постоянного любовника, чуть усмехнулась. Мне просто давно не удавалось поговорить с кем-то, кто мог бы понять и при этом не пытался строить козни, призналась высокородная дама, отщипывая ещё кусочек от десерта на тарелке. Мне и не свойственна такая откровенность, но кажется, что с тобой можно поделиться подобными вещами. Я молча кивнула, чувствуя какое-то сродство и близость с Киллаттой, несмотря на столь короткое знакомство. Чуть улыбнувшись, словно увидела то, что и рассчитывала, принцесса вновь отвернулась к залу, продолжая: Жених, которого одобряют и брат, и ол, в целом хорош. Я ещё не видела его, но мои люди приносят много сведений, и я бы, пожалуй, могла бы и рассмотреть его кандидатуру. Только меня останавливает одна маленькая, но очень важная деталь. У него уже есть три жены? предположила я, вспомнив, что последним на эту роль упоминался один из младших ханов, Чоно. Кила отофыркнула, отрицательно покачав головой. Они бы не посмели, только первая супруга. Да и выкуп, что за меня предлагают, равен полугодовому содержанию армии Сизы холмов. Принцесса немного помолчала, словно в очередной раз обдумывала этот факт. Потом повернулась и посмотрела на меня прямо и серьёзно. Я не могу оставить страну, Вашей Вивьен. Девушка умна, не спорю, но она не справится со многими вещами. Я уверена, что Виф научится, если вы ей позволите. Пусть у нас с нынешней королевой были некоторые разногласия, в ее разумности я не сомневалась. А что, если я этого не хочу? Не хочу передавать ей все то, что строила столько лет. Но я совсем запуталась в словах Кьелатты, с тревогой переведя взгляд в зал. Отц сиде за третьим столом от возвышения смотрел на меня с таким выражением, что я невольно поёжилась. В нём смешались недоверие и гнев, и всё это было столь явным, что я и не сомневалась. Мне намеренно позволили это увидеть. Казалось, что я застряла между нескольких огромных плит, которые могут в любой момент раздавить несчастную Оли, в которой сломало чужие планы. и сделать из принцессы лепёшку, чувствуя, как нарастает напряжение, как во внезапной тишине зала, почти что звенит воздух, я с трудом могла вздохнуть. Хотелось убежать, закрыть глаза и, как в детстве, поверить, что это поможет стать невидимой. Только с одной стороны всё ещё давил взгляд отца, а с другой я слышала тихий и пугающе уверенный голос Киелаты. В течение полугода я передам тебе свою шпионскую сеть. Управлять ей ты сможешь и из поместья. Это будет даже лучше. А потом я не слушала. У меня начала кружиться голова и нарастал гул в ушах. Распорядитель, словно помогая мне взять себя в руки, силой опустил трость, обитую металлом, на пол, от чего по залу разнеслось долгое, уходящее к потолку Эхо. Князь Софье. Мне было незнакомо это имя, так что в надежде как-то отвлечься от того, что происходило с моей жизнью, я перевела взгляд в сторону открывшихся дверей и едва не задохнулась, мгновенно узнав вышедшего. Сальватор. Голоса и музыка, беготня слуг. В боковом зале, в котором нас попросили подождать вызова, слышимость была хорошей, хотя и не удавалось рассмотреть основного действия. Мне всё ещё не верится, что в тронном зале наконец будет присутствовать за столом представитель нашей семьи, фыркнул Мигель, поправляя ворот непривычного наряда. Ну, это-то уже дело решённое. Вряд ли ол станет менять последний момент, тем более что после войны осталось не так много достойных родов. Да, Конунгу стоило сразу внимательнее отнестись к наследникам, оставив мальчишек в столице, а не назначать этих зелёных юнцов на должности командиров, посылая в самое пекло, ворчливо отозвался Хорхе. Я был с ним согласен. Нам не раз приходилось видеть, как почти подростки Старшие наследники вели свои небольшие отряды воинов прямо в ловушку, выполняя приказы столь же неразумных и неопытных командующих. Это продолжалось вплоть до того часа, как сам Назарат лишился единственного сына по глупости одного из командующих, хотя принц и считался весьма опытным полководцем в сравнении с остальными. Войну слишком долго не воспринимали всерьёз, рассчитывая на лёгкую победу. Но такая потеря не могла остаться без последствий, и именно тогда великий Герцэг реорганизовал армию после того, как оплакал наследника. Это дело решённое, повторил я, вспоминая, сколько на самом деле надёжных людей осталось у молодого правителя и кого можно было бы поставить на границах и в отдалённых регионах взамен прежних баронов. Ваше сиятельство, лорды вас ожидают. Распорядитель с поклоном появился в дверях, приглашая нас ко входу в тронный зал. Трость с грохотом опустилась на пол, отчего эхо волнами пошло вверх, рассыпаясь и ослабевая неровным гулом. Распорядитель отступил в сторону, приглашая нас войти. Первые мгновения глаза никак не хотели привыкать к ярким огням и бликам на богатой одежде Но стоило сделать несколько шагов, как я уже не мог отвести взгляд от одной единственной точки. Всё остальное покрылось дымкой, рябью, за которой ничего не удавалось рассмотреть, а в центре этого марева, как райская птица, яркая и прекрасная, сидела моя знакомая незнакомка. Огромные тёмные глаза, которые казались занимали сейчас половину лица, Яркая вышивка и фениксы в короне. Олив выглядела так, словно родилась принцессой. А я только удивился, как мог принять такую девушку за служанку, пусть и благородного происхождения. В ней даже сейчас, когда девушка никак не могла справиться с выражением паники и удивления на лице, в каждой черточке чувствовалась порода. Подняв рюмку, Олив залпом выпила вино и, Явно не замечая заинтересованного взгляда Киллаты, сидящей рядом, теперь принцесса, когда между нами оставалось не более десятка шагов, принялась отводить взгляд, словно я всё ещё мог бы её не узнать. Может, это было бы возможно, если бы я не слышал тех слов, сказанных свистящим шёпотом. Всё же макияж и наряд немного меняли облик девушки, но не теперь. Сейчас я был готов спорить на что угодно, что сумел бы разглядеть Олив даже в лохмотьях нищенки, узнавая и походку, и характерные движения рук. Приветствую. Он поднялся со своего места, спустившись на несколько ступеней, выражая тем самым почтение к нам и вызывая недовольство тех, кто сидел за столами. С трудом отведя взгляд от Олив, я склонил голову Слыша как за спиной шуршат одежды моих кузенов и дальних родственников. Более 10 лет назад род Декламеро был несправедливо и бездоказательно лишён всех титулов и земель. Молодой конунг поднял голову, окидывая строгим взглядом присутствующих, словно это кто-то из них был виновен в злоключениях нашей семьи. В абсолютной тишине зала Я, кажется, мог слышать, как шевелится мысль в головах присутствующих. Каждое новое назначение меняло расстановку сил, и если он уже и так изрядно перевернул двор, то моё присутствие определённо заставляло некоторых подрагивать от нехорошего предчувствия перемен, которые вполне могли погрести под собой и кого-то из них. Теперь же Когда вскрылись иные обстоятельства этого давнего дела, все обвинения с благородной семьи сняты, и все титулы восстановлены. А так как Сальватор Декламэра за прошедшие годы доказал свою преданность и верность короне и оказал нам неоценимую услугу в решении ряда сложных вопросов, было принято решение о даровании ему титула князя Сафье К достойному и честному представителю древнего дворянского рода на колени князь примите указ и печать. Пока я опускался на подушечку, лежащую в нескольких шагах от ступеней, Ол спустился ниже, взяв из рук секретаря свиток золотого шёлка. Позади, следуя протоколу, на колени опускались и мои помощники, чьё положение сегодня также изменилось. Шагнув ближе, Конунг обеими руками протянул мне свиток, а затем из рук секретаря Мигелю, как второму по рангу, передали печать. Торжественные фанфары, звон медных тарелок, всё это вызвало нешутошный гул в голове, и я с трудом расслышал слова правителя. Поднимитесь, князь. Он отступил, ожидая, пока я встану и повернусь ко всему двору. демонстрируя свиток, в котором был указан мой новый титул, а я смотрел только на Олив, медленно поднимаясь с плоской подушки, сжав документ, я чуть приподнял его, вскинув бровь, неотрывно следя за выражением глаз своей принцессы. Девушка побледнела даже под слоем макияжа, а я чуть склонил голову в лёгком поклоне, не оставляя и шанса на сомнение. Я её узнал и ничего не забыл. Скосив глаза на Килат, то сидящую рядом с Олив, поймал задумчивый, сосредоточенный взгляд и только тогда сумел отвернуться, чтобы официально представиться двору. Гости Конунга склоняли головы в положенном приветствии, пока я в сопровождении друзей шёл за отведённый мне стол, но во многих взглядах чувствовалась злость, недовольство. Привычная реальность пошатнулась, и это мало кому могло понравиться. Вот только до этого мне на самом деле почти не было дела. Значение имели только свиток в руках и девушка в короне которой сверкали фениксы.